Глава 20. Истории странствующего философа. В погоне за новыми впечатлениями он утрачивает довольство. После ужина миссис Арнольд учтиво предложила послать на деревню двоих слуг за багажом моего сына. Но он просил не делать этого. Когда же она стала настаивать, Он вынужден был сознаться, что всё его движимое имущество состояло из котомки и посоха. И так, сын мой, сказал я, ты был беден, расставаясь с нами, и таким же бедняком воротился. А всё-таки, вероятно, успел побывать во многих краях? Как же, батюшка, отвечал он, пострадовал я довольно. Но в погоне за удачей не всякому удаётся поймать её. К тому же я с некоторых пор отстал от этого предприятия. Я полагаю, сэр, сказала миссис Арнольд, что рассказ о ваших приключениях может быть крайне интересен. Первую часть вашей жизни я довольно хорошо знаю со слов моей племянницы. Но если бы вы были так любезны, сообщили бы нам продолжение, мы были бы вам чрезвычайно благодарны. Сударыня, отвечал мой сын. Наверное, мне ещё вдвое приятнее будет рассказывать, нежели вам слушать, не говоря уже о том, как для меня лестно ваше внимание. впрочем вряд ли в моём рассказе встретится хоть одно приключение потому что я скорее наблюдал нежели действовал первое горе моей жизни всем присутствующим известно было очень сильно но как я ни был несчастен оно не сломило меня ни один человек не одарён большим запасом надежд чем я Чем судьба бывала ко мне суровее, тем вероятнее мне казалось, что она смилостивится в следующий раз. Очутившись под самым колесом фортуны, я находил, что ниже опуститься нельзя, и следовательно всякий поворот колеса должен вознести меня кверху. И вот, в одно прекрасное утро я отправился в Лондон без всякой заботы о завтрашнем дне, И с таким же лёгким сердцем, как птицы щебетавшие вдоль дороги. Я утешал себя мыслью, что Лондон такое место, где всякого рода способности, наверные, находят себе применение и достойную оценку. Придя в Лондон, батюшка, первым делом я пошёл с вашим рекомендательным письмом к нашему родственнику. но застал его почти в таком же положении, в каком находился сам. — Вам известно, сэр, что я тогда намеревался поступить учителем в какой-нибудь пансион и обратился к нему за советом, как это устроить. Кузен отнесся к моему проекту самым насмешливым образом. — Эх-х-х, — воскликнул он, — нечего сказать, хороша карьера. И при том как раз по вас выкроено. Я сам побывал школьным учителем, но будь я повешен, коли не предпочел бы быть младшим сторожем при Нью-Геттской тюрьме. Вставал я рано, ложился поздно. Старший учитель помыкал мною, а жена его возненавидела меня за некрасивую наружность. Мальчишки меня мучили, а начальство не позволяло ни на минуту отлучаться от них, чтобы хоть передохнуть на просторе. Да ещё годитесь ли вы для этой должности? Дайте-ка я вас проэкзаменую. Имеете ли вы специальную подготовку по этой части? Нет. Так вы не годитесь для школы. Умеете ли вы стричь мальчишек? Нет. Так вы не годитесь для школы. Была ли у вас оспа? Нет. Опять не годитесь для школы. привыкли ли спать втроём на одной постели нет не годитесь для школы решительно но ну, а каков у вас аппетит превосходный и подавно не годитесь для школы нет нет и толковать нечего если хотите избрать лёгкое изящное ремесло То ступайте лучше на 7 лет в подмастерье к точильщику, чем брать на себя школьную обузу. Однако вот что, продолжал он. Вы я вижу мальчик не глупый и довольно образованный, не хотите ли сделаться писателем, как я? Вы, конечно, встречали в книгах истории гениальных людей, умерших с голоду? А я хоть сейчас могу вам указать человек 40 писателей и притом очень скучных, которые живут в роскоши. Занимаются они вопросами историческими, политическими, обрабатывают их не козистом, но пишут гладко, и публика одобряет. И это всё такой народ, сер, что будь они не писатели, а только сапожники. Никому бы и в голову не пришло заказать им новые сапоги. А жили бы они одной починкой. Видя, что учительская должность здесь далеко не в почёте, я решился попробовать свои силы на поприще писательства. Я относился к литературе с величайшим благоговением и потому взирал на обитателей Гроб-стрита как на богов. Мне казалось крайне лесным идти по стопам Драйдена и Отвоея. Я полагал, что богиня этих мест должна быть матерью всех совершенств, и был ещё настолько наивен, что бедность литераторов вообще считал необходимую принадлежностью гения. С такими-то воззрениями взялся я за перо. И рассудив, что все великие истины уже высказаны, И на мою долю остаётся только опровергнуть их. Решился написать книгу на совершенно новых основаниях. Я взял два-три блестящих парадокса и обставил их довольно ловко. Вышло нечто совсем фальшивое, но зато новое. Всё, что было хорошего и справедливого на свете, столько раз изложенное и описано прежде. что я поневоле взялся за такие предметы, которые издали могли показаться тоже похожими на правду. И если бы вы видели, с каким важным видом, с каким сознанием собственного достоинства я сидел за своей рукописью. Я не сомневался, что весь учёный мир всполошится и станет опровергать мои теории и заранее готовился отражать нападение всего учёного мира. Ощитинившись, как ёж, я намерен был каждого противника поразить острьём своей щетинки. Удачное сравнение, мой милый, сказал я. Какие же сюжеты выбрал ты для своего труда? Надеюсь, что не упустил случая затронуть необходимость единобрачия. Но я прервал тебя. Продолжай. Ты говорил, что напечатал свои парадоксы. Хорошо. Что же возразил на них учёный мир? "Сэр", отвечал мой сын. "Учёный мир вовсе не возражал мне". "Да, так-таки не обмолвился на мой счёт ни единым словом. Каждый из них был в то время занят тем, что расхваливал своих приятелей, самого себя или бронял врагов". А так как у меня ни тех, ни других не было, то я испытал горчайшие из разочарований пренебрежение. Однажды, сидя в кофейне, размышлял я о судьбе, постигшей мои парадоксы. В это время вошёл в ту же комнату человечек небольшого роста и сел против меня. Заговорив со мною сначала о том, о сём, и узнав, что я занимаюсь науками, Он вытащил пачку объявлений и попросил меня подписаться на новое издание Проперция, которого он намеревался переводить вновь, украсив своими примечаниями. Из моего ответа выяснилось, что я совсем без денег, и тогда он осведомился, на что же я рассчитываю в будущем. Когда я ему сознался, что и надежда мои так же пусты, как мой карман, Он сказал: Вы, как я вижу, совсем не знаете городской жизни. Взгляните-ка на мои объявления. Вот уже 12 лет, как они меня кормят и поют, и даже довольно сытно. как только я узнаю, что какой-нибудь вельможа возвратился из заграничного путешествия или разбогатевший купец приехал из Ямайки, или важный барон прибыл из своего поместья, я тотчас являюсь к ним на дом и прошу о подписке. Сначала я осаждаю их комплиментами, и когда лесть сделает своё дело, я спешу подсунуть подписной лист. Если особо соглашается на это довольно охотно, я прихожу в другой раз и прошу позволения посвятить ей свой труд, за что полагается новое вознаграждение. Если и это удаётся, я приступаю с новой просьбой: дать мне средства на гравировать её герб на заглавном листе. И таким образом продолжал он существую насчёт их числа, да ещё смеюсь над ними. Но теперь между нами сказать, я слишком уж примелькался в этих сферах, и мне там не следует больше показываться. Вот если бы вы согласились судить меня на время по вашей физиономии. Один знатный дворянин только что приехал из Италии, а его привратник знает меня в лицо. Не возьмёте ли вы на себя доставить туда это стихотворение? За успех я головой ручаюсь. О, рыши, пополам. Боже милостивый, Джордж воскликнул я. Неужто уж нынче поэты принялись за такие дела? Люди, одарённые столь высокими талантами, так унижаются. И неужели они решаются позорить свое звание, расточая низкую лесть из-за насущного хлеба? — О, нет, сэр, — отвечал сын, — истинный поэт никогда не дойдет до такой подлости. Где настоящий гений, там всегда развиты и чувства собственного достоинства. Те люди, о которых я говорил, не более как нищие рифмоплеты. Истинный поэт из-за славы готов бороться со всеми невзгодами жизни, но в то же время не может переносить презрения. Умоляют о покровительстве только те, которые его недостойны. Будучи слишком горд, чтобы так унижаться, и слишком беден, чтобы снова гоняться за известностью, я принуждён был избрать средний путь, а именно писать из-за хлеба. Но я не годился для такого ремесла, где успех обеспечивается одним усидчивым трудолюбием. Я никак не мог победить свои страстишки к одобрению. Я старался писать как можно лучше, что отымает много времени и занимает мало места. Между тем, как для прочного успеха, мне следовало писать кое-как, но подлиннее». Поэтому мои мелкие, тщательно отделанные статьи, появляясь в журналах, проходили совершенно незамеченными. Публики, всегда занятые более важными делами, никогда было замечать сжатость моего стиля и любоваться стройностью моего изложения. Так и пропадали даром одна за другой все мои статьи. Появляясь на страницах периодических изданий, мои краткие опыты казались слишком незначительными по сравнению с пространными разглагольствованиями о свободе, сказками из восточной жизни и рецептами против укушения бешеной собакой. Все статьи подписаны замысловатыми псевдонимами Филаутус, Фиолет, Филилитэрос и Филантропус. были гораздо удачнее моих, потому что эти господа пишут быстрее меня. Тогда я стал водиться только с такими захудалыми писателями, которые были со мною одного поля ягоды. Собираясь вместе, все мы только и делали, что восхваляли, оплакивали и презирали друг друга. творения знаменитых литераторов только тогда доставляли нам удовольствие, когда оказывались неудачными. Мне перестало нравиться всё то хорошее, что было написано другими. Несчастные истории с моими парадоксами сбили меня с толку и иссушив во мне этот источник живейшего наслаждения, я не находил радости ни в чтении, ни в писании, потому что чужой талант был мне противен. А моё писательство обратилось в пустое ремесло ради пропитания. В это печальное время, сидя однажды на одной из скамеек Сент-Джемского парка, я увидел молодого джентльмена из высшего круга, с которым мы были очень дружны в университете, и поклонились друг другу довольно сухо, потому что ему должно быть показалось стыдно признаваться в знакомстве с таким оборванцем, а я просто опасался, что он не захочет меня узнать. Скоре однако ж мне пришлось разувериться в этом. потому что в сущности нет Торнчил при доброй малый. Что ты сказал, Джордж? перебил я Торнчил. Так, кажется, ты его назвал? Да это должно быть никто, и но и как наш помещик. Вот как, воскликнула миссис Арнольд. Стало быть, мистер Торнчелл, ваш близкий сосед. Он давнишний друг нашего семейства, и мы на днях ожидаем его к себе в гости. Мой приятель, продолжал Джордж, начал с того, что переодел меня в своё собственное очень хорошее платье и пригласил жить вместе с ним на положении ни то друга, ни то подчинённого, мои обязанности состояли в том, чтобы сопровождать его на аукционы, не давать ему скучать, пока живописец писал с него портрет, сидеть с ним рядом в коляске, когда не было под рукой кого-нибудь другого, и помогать ему выкидывать различные штуки, когда ему приходила охота подурачиться. Кроме того, я годился и для множества других мелких послуг, которые исполнял беспрекословно. Подавал хозяину штопор, крестил всех детей у буфетчика, пел, когда требовалось. Никогда не дулся, никогда не забывался и по возможности старался не быть несчастным. В этой почётной должности, впрочем, я был не один. И явился у меня соперник. Некий капитан из отставных моряков, с самою природой созданной для такого положения, задумал отбить у меня сердце нашего патрона. Мамаша его когда-то служила прачкой у важного сановника, и потому он с самого младенчества получил вкус к грязным похождениям и благоговел перед дворянскими гербами. Он только о том и грезил, как бы ему познакомиться с тем или другим лордом, и хотя многие выгоняли его вон, тяготясь его невыносимую глупостью, однако ж находились и такие, которые были не умнее его, и потому допускали его до своих особ. Льстить было его второю натурою, и он довел это дело до совершенства. Я же никак не мог себе к этому принудить, и у меня все выходило неуклюже и сухо. Между тем наш патрон с каждым днём становился всё более требователен на этот счёт. А я с каждым часом, убеждаясь в том, как много у него недостатков, становился всё скупее на комплименты. Таким образом, капитан начинал уже окончательно затмевать меня во мне хозяина, когда нашлось вдруг особое для меня дело. Торн черео предстояло драться на дуэли с одним джентльменом, сестру которого он будто бы оскорбил, и он обратился ко мне с просьбою заменить его на поединке. Я охотно согласился. И хотя вижу, что вы, батюшка, этим недовольны, но тогда это показалось мне дружеской услугой, от которой я никоим образом не вправе был отказаться. Я принял поручение, обезоружил противника и вскоре имел удовольствие узнать, что оскорблённая дама была женщиной последнего сорта, известной всему городу, а дуэлист её любовник, ремеслом шулер. Тем не менее, я был вознаграждён за услугу пламенными выражениями признательности, но так как моему другу необходимо было через несколько дней уехать из Лондона, он только тем и мог отблагодарить меня, что дал мне рекомендательные письма к своему дяде, сэру Уильяму Торнчелю, и ещё к другому важному сановнику, занимающему видное место в администрации. Когда он уехал, я отправился сначала с письмом к его дяде, которого общая молва прославила человеком, украшенным всеми добродетелями. Его прислуга встретила меня приветливыми улыбками, как всегда бывает в тех домах, где сами хозяева ласковы. Меня провели в большую залу, куда сер Уильям вскоре вышел ко мне. Я объяснил ему своё положение и вручил рекомендательное письмо. Прочитав его, он помолчал с минуту и потом воскликнул: Скажите, пожалуйста, султырь, чем вы могли заслужить столь горячее заступничество моего родственника? Впрочем, кажется, я угадываю, какого сорта ваши заслуги. Вы за него дрались. И теперь ожидаете, что я стану вас награждать за потворство его пороком? Желаю, искренно желаю, чтобы мой отказ послужил наказанием вам за вину, и ещё более того, чтобы он привёл вас к раскаянию. Я терпеливо выслушал выговор, сознавая, что заслужил его. Значит, теперь вся моя надежда была на письмо к тому сановнику, Так как двери таких особ всегда осаждаются нищими, ожидающими случая как-нибудь вернуть свои хитрые прошения, мне не так-то легко было добиться, чтобы меня впустили. Раздав прислуге половину всего моего наличного состояния, я достиг наконец того, что меня проводили в большую приёмную, предварительно доставив его сиятельству моё рекомендательное письмо. Пока я стоял в мучительном ожидании великого человека, у меня довольно было времени на то, чтобы подробно осмотреть окружавшее меня великолепие. Убранство было выбрано со вкусом и на широкую ногу. Картины, меблировка, позолота изумляли меня своей пышностью, внушая высокое мнение о хозяине. Ах, раздумывал я, Какой удивительный человек должен быть обладатель всех этих сокровищ. В голове у него заботы о благе государства, а вокруг него собраны драгоценности, ценой у которых можно купить половину какого-нибудь королевства. Воображаю, какой у него глубокий, гениальный ум». предаваясь таким благоговейным мыслям, я вдруг услышал приближающиеся тяжёлые шаги. Ах, должно быть, идёт самый великий человек. Нет, это только горничная. Вскоре затем послышались другие шаги. Уж этот, наверное, он? Нет, это оказался камердинер его сиятельства. Наконец вышел и он сам. Это вы? «Податель рекомендательного письма?» — спросил он. Я ответил утвердительно. «Тут сказано, — продолжал он, — что вы каким-то образом...» Но в эту самую минуту слуга подал ему карточку. Взглянув на нее мельком и не обращая более ни малейшего внимания на меня, сановник повернулся и ушел. предоставляя мне на просторе насладиться постигшим меня благополучием. Так он и не возвращался. Но лакей прибежал предупредить меня, что его сиятельства сейчас уезжают. Я поспешил на подъезд и присоединил свой голос к трем или четырем голосам других просителей, пришедших за тем же. Но сановник бежал так быстро, что мы не могли его догнать. Он успел достигнуть дверцы своей кареты, прежде чем мне удалось крикнуть: "Могу ли я ожидать ответа по своему делу?" Тем временем он уже залез в карету и пробормотал ответ, из которого я расслышал только первую половину, потому что стук колёс заглушил остальное. Я постоял несколько минут, вытянув шею, всё ещё надеясь уловить драгоценные звуки. Но, обернувшись, увидел, что стою один-оденёхоник перед запертой дверью в палаты его сиятельства. Терпение моё наконец лопнуло. Измученный тысячу притерпенных унижений, я готов был на самые отчаянные поступки. Ещё только пучины, которые бы меня поглотили. Мне казалось, что я какое-то существо нишевого сорта, предназначенное самой природой пропадать где-нибудь в тёмном углу. Однако у меня оставалось ещё полгинеи, и я подумал, что сама судьба побрезговала лишить меня этого последнего прибежища. Но желая разом покончить дело, я решился истратить её немедленно и посмотреть, что дальше будет. Идя по улице с такими благими намерениями, я заметил контору мистера Криспа, двери которой заманчиво были открыты, обещая мне самую гостеприимную встречу. Мистер Крисп, надо вам знать, такой великодушный джентльмен. который сулит 30 фунтов годового жалования и за это предлагает каждому из подданных его величества продать свою свободу навсегда и дозволить перевести себя на корабле в Америку в качестве невольника. Я рад был найти такое место, где мог с горе потопить все свои опасения и вошёл в его келью. А кантора с виду была очень на неё похожа, с покорностью настоящего монаха. Тут я застал несколько несчастных созданий в обстоятельствах подобных моим, ожидавших мистера Криспа с истинно британским нетерпением. Каждый из этих пропащих душ, недоволенных судьбою, вымещала притерпенные обиды на себе же самом. Но вошёл мистер Крисп. и все сетово не смолкли. Он удостоил посмотреть на меня с особенным одобрением, и это было в первый раз за последний месяц, что кто-нибудь обратился ко мне с улыбкою. Расспросив меня, он нашел, что я гожусь на что угодно, и задумался как будто о том, куда бы меня получше пристроить. Затем, ударив себя пальцами по лбу, Он принялся уверять, что в настоящее время в Пенсильванском синоде идут переговоры о том, чтобы послать чрезвычайное посольство к индейцам племени Чикасо, и что он непременно похлопочет об определении меня секретарём этого посольства. Сердце моё чувствовало, что он всё врёт. И однако мне приятно было выслушать такое блестящее обещание. В нем было что-то величавое и лесное. Поэтому я по-братски разделил свою полгинею, одну половину присоединил к его капиталу в тридцать тысяч фунтов, а другую понес в ближайший трактир, где вскоре почувствовал себя гораздо счастливее своего патрона. У двери трактира я столкнулся с капитаном корабля, с которым был несколько знаком, и предложил ему побеседовать за стаканом пунша. Так как я не имел привычки умалчивать о своих обстоятельствах, капитан тотчас узнал всю мою историю и стал меня уверять, что если я польщусь на обещание мистера Криспо, то я погибший человек. Потому что этот господин только о том и думает, чтобы по выгоднее продать меня плантатором. Но мне кажется, продолжал он, что вам можно и гораздо ближе найти какой-нибудь благородный способ добывания себе средств к жизни. Послушайтесь моего совета. Завтра утром мой корабль отплывает в Амстердам. Не угодно ли вам быть моим пассажиром? Как только вы садитесь в Голландии, так и начинайте давать уроки английского языка. Ручаюсь, что у вас будет множество учеников, и вы заработаете кучу денег. Я полагаю, что английский-то язык, вы знаете, довольно основательно, черт возьми! Я успокоил его на этот счет, но выразил сомнение, точно ли голландцы пожелают изучать английский язык. На это он стал клятвенно уверять меня, что они будут в восторге. Полагаясь на его свидетельство, я согласился на его предложение и на другой день поплыл в Голландию учить голландцев английскому языку. Ветер был попутный. Переезд короткий, и, отдав за переправу половину своей движимости, очутился на одной из главных улиц Амстердама, точно с неба. свалился. В таком положении мне не приходилось терять ни минуты времени, и я начал поскорее искать уроков. Поэтому я остановил двух или трёх прохожих, показавшихся мне наиболее подходящими для моих целей, и попробовал объяснить им, что мне нужно. Но ни я их, ни они меня не понимали. Тут Только я вспохватился, что желая научить голландцев английскому языку, я должен сперва сам выучиться у них голландскому. Как я был настолько глуп, что упустил из вида столь важное обстоятельство, уж не знаю, но дело в том, что упустил. Когда этот проект лопнул сам собою, я стал подумывать, как бы попасть обратно в Англию. Но случайно встретив одного студента-ирландца, возвращавшегося из Лувена, разговорился с ним о литературе. К слову сказать, стоило мне заговорить о подобном предмете, и я до того увлёкался им, что способен был совершенно позабыть о своём отчаянном положении. Студент сказал между прочим, что у них в университете не найдётся и двух человек, знающих по-гречески. Это меня изумило. Я решил немедленно отправиться в Лувен и жить там уроками греческого языка. В этом поддержал меня и собрат по науке, намекая, что таким способом, пожалуй, и наживёшь себе целое состояние. Но другое утро я бодро пустился в путь. Потомка моя с каждым днём становилось легче. на подобие той корзины хлеба, о которой повествует Эзоп, потому что голландцы всякий раз требовали с меня денег за ночлег. Придя в Лувэн, я подумал, что нечего заискивать покровительством младших членов факультета и прямо отправился к главному профессору предлагать свои услуги. Вошёл я к нему, он меня принял, И я заявил, что так как, судя по слухам, у них по части греческого языка довольно слабо, то не угодно ли взять меня преподавателем этого предмета? Сначала профессор как будто усомнился в моих способностях, но я предложил ему проэкзаменовать меня и брался любую страницу греческого автора сейчас перенести на латинский язык. Видя, что я серьезно отношусь к делу, он сказал мне следующее. «Посмотрите на меня, молодой человек. Я никогда не учился по-гречески и ничего не проиграл от этого. Докторскую степень и диплом я получил без греческого языка. Десять тысяч флоринов платят мне ежегодно и без греческого. Аппетит у меня превосходный, и без греческого. Короче сказать, прибавил он: я по-гречески не знаю, а потому думаю, что в нём никакого проку нет. Я чутился теперь так далеко от родины, что нечего было и думать о возвращении. Поэтому я отправился ещё дальше. Я немного учился музыке, голос у меня порядочный, и я решился добавить себе пропитание тем, чем когда-то занимался ради собственного удовольствия. Проходя через деревни, я водился то с безобидными фламандскими крестьянами, то с теми из французских поселян, которые были настолько бедны, чтобы веселиться. Я замечал, что они вообще тем беспечней, чем больше нуждаются. Подходя под вечер к жилищу крестьянина, я всегда начинал играть какой-нибудь весёлый мотив и получал за это не только ночлег, но и пропитание на следующий день. Пробовал я раза два играть и для высших особ, но они находили моё исполнение отвратительным и не давали мне ни копейки. Это меня тем более удивляло, что в былые времена, когда я играл только для забавы, все слышавшие меня в обществе приходили в восхищение от моей музыки, особенно дамы. Теперь же, когда она стала для меня единственным способом пропитания, к ней относились презрительно. Это доказывает, между прочим, что люди склонны унижать таланты, которыми человек кормится. Таким образом, дошёл я до Парижа, без всякой определённой цели, намереваясь там осмотреться немного и отправляться дальше. Парижане большие охотники до да таких иностранцев, у которых денег много, предпочитая их даже тем, у кого много ума. Я ни тем, ни другим не мог похвастаться, и потому никто мною не пленялся. Походив по городу дней 5, и полюбовавшись на лучшие здания только с улицы, я собирался уж покинуть это обиталище покупного гостеприимства, как вдруг, идя по одной из главных улиц, встречаю кого же? Того самого кузена, к которому выдавали мне рекомендательное письмо. Я ему ужасно обрадовался, да и он, кажется, не был недоволен нашей встречей. Он спросил, зачем я приехал в Париж, и сообщил мне, что привело его сюда. Оказало, что он собирает коллекцию картин, медалей, гравюр и всевозможных античных предметов для одного джентльмена в Лондоне, который вдруг получил большое наследство и вкус к изящному. Я тем более удивился такому занятию нашего родственника, что он не раз мне говорил, что ровно ничего не смыслит в вопросах искусства. Когда я его спросил, каким образом он в столь короткое время мог прославиться на таком живописи, он уверил меня, что это делается очень легко и скоро. И для этого нужно лишь очень строго придерживаться двух правил. Во-первых, всегда говорить, что это картина могла бы быть ещё лучше если бы художник потрудился её отделать как следует во-вторых привозносить все произведения пиetro пируджино однако сказал он так как я уже учил вас когда-то искусству про슬ыть писателем в лондоне давайте я вас научу как надо покупать картины в париже я с величайшей готовностью согласился на его предложение Этим всё-таки можно было жить кое-как, а я только тем и ограничивал теперь своё честолюбие. Я отправился к нему на квартиру и с его помощью приоделся получше. Вскоре он стал брать меня с собою на аукционы картин, куда обыкновенно покупателями являлись члены английской аристократии. К немалому моему удивлению, Он оказался хорошо знаком со знатью, и разные высокие особы при покупке картины или медали обращались к нему за советами, как к человеку, известному своим развитым вкусом и знанием дела. При этих случаях он, с своей стороны, обращался за помощью ко мне. каждый раз как спрашивали его совета он пресерьёзно отводил меня в сторону совещался пожимал плечами строил глубокомысленную физиономию и возвращаясь к публике утверждал что в таком важном вопросе не решается высказать своё мнение иногда впрочем ему случалось проявлять доказательства самой невозмутимой самоуверенности Так, например, однажды, высказав мнение, что краски на какой-то картине слишком резки, он преспокойно взял кисть, обмыкнул ее в случайно стоявшую тут посудину с бурым лаком и, помазав картину в присутствии всей честной компании, спросил, не правда ли, что теперь тоны стали значительно мягче. Покончив со своими делами в Париже, он озаботился перед отъездом садов. отрекомендовать меня нескольким знатным лицам, как человека, могущего превосходно выполнить обязанности воспитателя. Вскоре я получил именно такое место у джентльмена, привёзшего своего воспитанника в Париж с тем, чтобы отсюда объехать всю Европу. Мне поручили должность гувернёра при этом юноше, но предупредили, что он меня слушаться не будет. в сущности, впрочем, молодой человек гораздо лучше меня умел управляться со всеми денежными делами. Ему предстояло получить по наследству от дяди, умершего в Вест-Индии, до 200.000 фунтов состояния, и опекуны, чтобы приучить его как можно разумнее распоряжаться своими средствами, отдали его в ученики в контору Стряпчего. Этот последний развил в нём такую скудость, которая угрожала обратиться в страсть. Дорогой, он то и дело спрашивал: а нельзя ли подешевле? Как бы и тратить поменьше денег? Какой способ передвижения будет выгоднее? Что бы такое тут купить, что могло бы потом пригодиться и в Лондоне? Он готов был останавливаться и осматривать всякие диковинки, если их показывали даром. Если же приходилось платить, Он говорил, что этого смотреть не стоит. Он ни разу не уплатил по счету, не заметив со вздохом, как дорого обходится путешествовать. А ему еще не исполнилось двадцати одного года отроду. В Ливорно мы с ним отправились полюбоваться гаванью и кораблями, и тот ему вздумалось спросить, что стоит проезд морем до Англии. Оказалось, что сравнительно с сухопутной дорогой это стоят сущие пустяки. Искушение было слишком сильно, и он не в силах был побороть его. Уплотив мне часть жалования, которую я успел зажить, он распростился со мной и, захватив с собой одного только слугу, отплыл в Лондон. Я снова ощутился один, как перст и без дела. Но к этому я уж привык. Однако мои музыкальные способности были совсем неприменимы в стране, где каждый крестьянин смыслит в музыке больше моего. Хорошо, что к этому времени я развил в себе другой талант, не менее выгодный, а именно искусство поддерживать диспуты. Во всех иностранных университетах и монастырях в известные дни происходят философские споры. Объявляется какой-нибудь тезис, и диспутанта обязан защищать его против всех, кому вздумается с ним спорить. И если он достаточно навострился и с успехом умеет отражать нападение, Ему выдают за это небольшое денежное вознаграждение с правом один раз пообедать и раз переночевать даром в местной гостинице. И вот таким-то способом пробивался я на пути к Англии. Шёл от одного города до другого, и подвы присматривался к людям и так сказать, изучал обе стороны медали. Впрочем, мои выводы могут быть выражены очень коротко. Я убедился, что бедным людям всего лучше живётся при монархическом правлении, а богатым в республиках. Что во всех странах понятие о богатстве неразлучно с понятием о свободе, и что даже самые искренние и горячие поклонники свободы не прочь подчинить волю хоть нескольких человек своей собственной. Добравшись до Англии, я предполагал прежде всего повидаться с вами, а потом записаться волонтером в первую военную экспедицию, какая случится. Но пока шел домой, встретился со старым приятелем, который поступил в труппу комедиантов, и вместе с ними собирался в течение лета объезжать страну. Члены этой компании, казалось, расположены были принять меня в свою среду. Они предупреждали меня, однако же, что задача моя будет вовсе не лёгкая. Говорили, что публика многоглавое чудовище, что угодить ей далеко не всякому удаётся, что актёрскому ремеслу нельзя научиться в один день, и что если я не привыкну к некоторым условным движениям, которые на сцене но только на сцене, обязательно для каждого актёра и практикуется вот уже более 100 лет, то из меня никогда ничего не выйдет. Но главное затруднение представилось тогда, когда нужно было назначить мне роль, потому что всё было распределено уже заранее. Пробовали приспособить меня то к той, б есть и то к другой, и наконец окончательно поручили мне роль Гарацию. К счастью, однако ж, присутствующее здесь общество помешало мне выполнить это предприятие.